Минут через десять, запыхавшись, он уже возвращался назад, ведя с собой Абуталипа Куттыбаева, которого срочно разыскал на работе. Абуталип был бледен, шапку держал в руке. Вместе с Абиловым он вошел в дежурное помещение. Однако очень скоро вышел оттуда в сопровождении двух приезжих в хромовых сапогах, и все они направились в барак, где жили Куттыбаевы. Оттуда они вскоре вернулись, опять же неотступно сопровождая Абуталипа, неся какие-то бумаги, взятые в его доме. Потом все стихло. Никто не выходил и не входил в дежурное помещение. Едигей узнал о случившемся от Укубалы. Она добежала по поручению Абилова на четвертый километр, где проводились в тот день ремонтные работы. Отозвала Едигея в сторону. «Абуталипа допрашивают». «Кто допрашивает?» «Не знаю, какие-то приезжие». Абилов велел передать, что если не будут допытываться, то не говорить, что на Новый год были вместе с Абуталипом и Зарипой. «А что тут такого?» «Не знаю. Он так просил сказать тебе. И велел тебе к двум часам быть на месте. У тебя тоже хотят что-то спросить, узнать насчет Абуталипа. Что узнавать?» «Откуда я знаю?» Пришел перепуганный Абилов и говорит «Так и так, а я к тебе». К двум часам. И без того ходил Едигей домой обедать. По пути... Да и дома все пытался взять в толк, что случилось. Ответа не находил. Разве что за прошлое, за плен. Так давно уже проверили. А что еще? Тревожно. Плохо стало на душе. Хлебнул две ложки лапши и отставил в сторону. Посмотрел на часы. Без пяти два. Раз велели в два, значит в два. Вышел из дома. Возле дежурки прохаживался взад-вперед Абилов. Жалкий, смятый, подавленный. Что случилось? «Беда, беда, Едикея!» – заговорил Абилов, робко поглядывая на дверь. Губы у него мелко дрожали. Кутыба его засадили. «А за что? Какие-то запрещенные писания нашли у него. Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. И вот, дописался. Так это он для детей своих. Не знаю, не знаю для кого. Я ничего не знаю. Иди, тебя ждут!» В комнатушке начальника разъезда, именуемой «Кабинетом», Его ждал человек примерно одного возраста с ним, или помоложе немного, лет 30, плотный, большеголовый, подстриженный ежиком, мясистый. Ноздрястый нос припотевал от напряжения мысли. Он что-то читал. Он вытер нос платком, хмуря тяжелый, высокий лоб. И потом, на протяжении всего их разговора, он то и дело обтирал постоянно припотевавший нос. Он достал из лежащей на столе пачки Казбека длинную папиросину, покрутил ее, закурил и, вскинув на Едигея, стоявшего в дверях ясные, как у Кречета, желтоватые глаза, сказал коротко. «Садись». Едигей сел на табурет перед столом. «Что ж, чтобы не было никаких сомнений», — произнес Кречета глазый, достал из нагрудного кармана гражданского кителя какую-то коричневую корочку, распахнул ее и тут же убрал. Буркнув при этом что-то то ли Танцыгбаев, то ли Тасыгбаев, Едигей так и не запомнил толком его фамилию. «Понятно?» — спросил Кричитоглазый. «Понятно?» — вынужден был ответить Едигей. «Но в таком случае приступим к делу». «Говорят, ты лучший друг товарища Кутыбаева». «Может быть и так, а что?» «Может быть и так», — повторил Кричатоглазый, затягиваясь к и как бы уясняя услышанное. «Может быть и так». «Допустим». «Ясно!» — и бросил вдруг с неожиданной усмешкой, с радостным, предвкушаемым удовольствием, вспыхнувшим в его четких, как стекло, глазах. «Ну что, друг любезный, пописываем?» «Что пописываем?» — смутился Едигей. «Это я хочу узнать!» «Я не понимаю, о чем речь». «А что пишет Куттыбаев?» «Не знаю». «Как не знаешь?» «Все знают, а ты не знаешь!» «Знаю, что он что-то пишет. А что именно, откуда мне знать? Какое мне дело? Охота человеку писать, пусть себе пишет. Кому какое дело?» «То есть, как кому какое дело?» Удивленно встрепенулся оглазой устремляя в него пронзительные, как пули, зрачки. «Значит, кто что хочет, то пусть и пишет. Это он тебя убедил?» Ничего он меня не убеждал. Но Кречетоглазый не обратил внимания на его ответ. Он был возмущен. «Вот она, вражеская агитация!» А ты подумал, что будет, если любой и каждый начнет заниматься писаниной? Ты подумал, что будет? А потом любой и каждый начнет высказывать, что ему в голову взбредет. Так что ли? Откуда у тебя эти чуждые идеи? Нет, дорогой, такого мы не допустим. Такая контрреволюция не пройдет.